Глава 36. Ловцы бури. Саля пинком разбудила Хампу и Даивона, когда, наконец, вернулась из подземной пещеры в мастерскую сапожника. Юноши спали на коврике из пингвиньих шкур, приезжавшись друг к другу, как щенята. «Собирайтесь». Хампа проснулся довольно бодрым. «Почему тут всегда светло?» — спросил он, подняв голову. Дайвон зевнул и взглянул на Сали. В его глазах отразилось разочарование. «Ты нашла исцеление?» Долго рассказывать. Не дожидаясь, Сали двинулась к выходу. Сложная история. Сейчас не хочу тратить время. «Подожди», — проговорил механик, нагнав ее. «Так ты вылечилась или нет?» Салли пожала плечами. «Нет, но это не важно». «Не важно?» — выпалил Дайвон. «Разве мы не за этим приехали сюда, в мерзлоту?» «Это не важно сейчас». Хампа, извинившись, побежал обратно в пещеру. Он вспомнил, что надо забрать ее доспехи и оружие. Сали так отвлеклась, что все оставила в пещере и вышла в одной нижней одежде. Ученик нагнал их, тяжело дыша. Надо поработать над твоей выносливостью, младший братец. Хампа шумно вздохнул. Еще ты забыла Кнут. Да. Забыть оружие считалось непростительным грехом, но Сали на сей раз себя простила. Что хан был искаженным духом из хурши, которого шамана одурманили и принудили завоевать все травяное море, казалось просто невероятным. «История в самый раз для уличного театра». Но именно это она и узнала. После того, как Салли услышала от Хапанина рассказ о вечном хане Катуа или о воине, она сама не знала, чему верить. Впрочем, неважно. Главное, что хан не мог вернуться, пока она жила. Каждый день, который она встречала, был днем, который отсрочивал бой хана с Незрой. Уже вечерело, когда они вышли к озеру, и жизнь в городе начинала замирать. На берегу был открыт маленький ночной рынок, но в остальном, не считая нескольких лотков с выпивкой, Хурша засыпала с четвертым ударом колокола. «Здесь наши поиски окончены», — сказала Салли. «Как только закончим с делами, поедем домой». «Мне надо забрать купленную руду». «Сделай это первым делом поутру. Сколько времени тебе нужно?» «Полдня». «Я поговорю с капитаном. Хампа, пойдешь с ним». «Ты уверена, наставница?» «По-моему, разделяться неблагоразумно». Салли очень хотела с ним согласиться. Наверное, лучше было отправиться с ними или вообще бросить руду. Ну и пусть деньги пропадут. Как угодно, но я хочу быть на борту завтра вечером. Ясно? Да, наставница. Они свернули за угол и пошли по длинной дороге вдоль озера. Доки уже закрылись, но пробраться внутрь не составило бы труда даже вместе с Дейвоном. Всегда можно притвориться моряками, которые возвращаются из увольнения. Салли думала о доме, когда ощутила чье то несомненное присутствие. Нечто знакомое вроде мимолетного воспоминания. К ним направлялся человек в фиолетово-черной одежде. Легкое одеяние колыхалось и танцевало на ветру, скрывая очертания тела. Лицо красивое, резкое, но не высокомерное, скорее уверенное. Сальменде бросок гадюки, произнес он спокойно и ровно. Сали негромко громко проговорила: «Возвращайтесь на хану. Если не вернусь к рассвету, плывите домой. Берегите незру». «Нет, нет», — возразил Хампа, Мое место рядом с тобой, наставница». «Да и вон, удвой заказ. Не оставляй, Малинде. Хампа, перестань на меня пялиться. Это мой приказ, ученик. Положись на свои природные способности, младший братец. Я буду защищать тебя до последнего вздоха». Сали схватила его за ворот и подтащила ближе. «Делай, как я велю, или ищи другого учителя». Хампа побледнел. На глаза у него навернулись слезы. «Хорошо, наставница». Саля обняла юношу. Побереги этого пустоголового жестянчика, ладно? Постараюсь. Ну иди. Саля оттолкнула хампу и двинулась вперед, готовясь к неизбежному. Сердце у нее забилось чаще, тело расслабилось, все чувства обострились. Сальменде бросок гадюки, повторил мужчина, приближаясь. Он прошел под горящим фонарем. Лицо у него, хоть и обветренное, было насмешливым, как в молодости. «Райдан — ловец бури!» Райдан улыбнулся. «Жаль, не могу сказать, что рад тебя видеть. Давненько мы не встречались. Тогда мы были совсем молоды. Ломали кости, — сказала Салли. Разбивали сердца, — подхватил Райдан. Тогда мы были очень глупы, а ты совсем не изменился». Райдан неотрывно смотрел на нее. Его длинные волосы и просторное одеяние взметнулись на ветру и улеглись. Ты забрела в глубокие воды, подруга. Есть грехи, на которые и друзья не смотрят сквозь пальцы. Я горевал, даже плакал, когда верховные шаманы сообщили мне, что сальмендебросок бросок гадюки видели в величественном монастыре рассветной песни. Салли пожала плечами. А я совсем о тебе позабыла. Ложь. Райден приблизился. Теперь он был в пределах досягаемости кнута. Из любви и уважения к сестре по набегам я предлагаю тебе, сдайся. Клянусь своей честью и честью клана, что тебе не причинят никакого вреда, пока мы не достигнем Черного Города. «А там шаманы принесут меня в жертву на алтаре Вечности», — спокойно произнесла Салли. «Твое предложение далеко не так привлекательно, как ты думаешь». Небрежный тон ловца бури изменился. «По крайней мере, если ты вернешься, то выполнишь священную клятву, данную хану». Я бы никогда не подумал, что Сальминде-бросок гадюки — клятва преступницы, которая боится смерти». Салли презрительно усмехнулась. «Думаешь, я от страха не позволяю проклятым шаманам выпустить из меня всю кровь и заживо забальзамировать?» Райден вдруг вспылил, в его голосе послышались раскаты грома. «Это был твой долг перед всеми нами, а ты отказалась, предательница!» «Ты дурак, если, зная меня, не спрашиваешь о причине». Дурак, холощеный пес. Райден достал свое оружие. Водоворот. Знаменитый посох, чуть длиннее собственного роста, с серпами на концах, обращенными лезвиями в разные стороны. В прошлом сале частенько любовалась прекрасным и смертоносным стилем ловца бури, когда тот врубался в гущу врагов в битве. Райден покрутил посох в руках и завершил это движение гневным выпадом. Оружие было эффектное, но Райден всегда любил пощеголять. Он и воды бы не выпил, не сделав из этого зрелища. Салли всегда думала, что Райден чересчур заботится о собственном облике, но в его умениях сомневаться не приходилось. Это был жестокий и могучий военный искусник. Немногие обитатели Травяного моря обладали такой силой и яростью, как Салли. Райдену хватало того и другого. Они так и не успели выяснить, кто лучше. Впрочем, сегодняшняя встреча не дала бы ответа. Исход был предрешен. «Этот поединок — мой долг, — Сальминдэ бросок гадюки, а не мой выбор. Этого требует честь. Ты меня поймешь. Райден дважды сменил стойку, прежде чем Салли удосужилась принять хоть одну. Он всегда был из тех, кому нравится кривляться перед зеркалом, но теперь ловец просто превзошел себя. Сали достала кнут из чехла и приняла оборонительную стойку. Сердце, тяжело бившееся просто от необходимости стоять на ногах, начало спотыкаться. Сали приложила руку к груди. Сердце стучало неровно, два быстрых удара, потом еще один. Она подавила кашель и поморщилась, ощутив спазм. Перед глазами поплыла, земля как будто заколебалась под ногами. «Наши пути не обязаны пересекаться, Райден. Во имя старой дружбы позволь мне уйти. Честь, о которой ты говоришь, это просто тщеславие. Это не долг, а жажда похвалы. Почему бы не сочетать одно с другим?» Водоворот взлетел над головой Райдена и улегся в правой руке. Райден подался вперед, готовясь к атаке. Саля не двигалась и не спешила. Расстояние между ними было довольно большим, пусть сам подойдет ближе. Ловец бури исчез. Только что он стоял на грани досягаемости кнута и вдруг оказался прямо перед носом. Внезапная вспышка и движение, которое называлось полет молнии, были коронным приемом ловцов бури. Их быстрые, неуловимые атаки ничего не стоило пропустить, зазевавшись. Эта техника принесла ловцам бури заслуженную славу. Сали никогда она особенно не впечатляла, но, впрочем, до сих пор она и не бывала мишенью ловца бури. Теперь ей предстояло выяснить, насколько эта школа хороша. Райден двигался быстрее, чем она думала. Сали избежала первого удара серпом. Водоворот вращался так быстро, что напоминал огромную круговую пилу. Полетели искры, когда он столкнулся с кнутом, обернутым вокруг предплечий сали и игравшим роль наручей. Саля отбила несколько ударов в голову и скользнула прочь, когда Райден размахнулся, метя свистящими лезвиями по ногам. Удача вот-вот должна была изменить ей. И изменила, когда Райден дополнил атаку ловким обманным движением. Саля ошиблась, и длинный изогнутый серп рассёк пластинчатый доспех, словно ткань. Она успела увернуться и избежать худшего, но, тем не менее, лезвие коснулось тела. Последовала быстрая вереница новых нападений. Райден перескочил слева направо и принялся атаковать короткими взмахами, прежде чем направить серпы на незащищенные лодыжки. Сали получила еще несколько порезов. Кровь выступила на руках, на бедре, на правом плече и левом колене. У нее чуть не подогнулась нога, когда она попыталась ответить, но запоздала, и остриё пронзило воздух. Райден вновь возник с другой стороны. Сали не успела спохватиться и, получив удар правой ногой, опрокинулась на спину. С озадаченным видом Райден обошел противницу по кругу. «Кто ты такая? Ты не Сальминде, бросок гадюки. Ты никогда не была так медлительно и сдержанно». Он протянул руку. Салли с ворчанием оттолкнула ее. Она не хотела, чтобы Райден почувствовал, как она дрожит. «Тебе повезло. Ты встретил меня в неудачный день». Он покачал головой. «Годы немилосердны к тебе, сестра по набегам. Хотела бы я сказать о тебе то же самое». Салли поднялась, взяла кнут, превратила его в копье и повернулась к Райдану. «Давай покончим с этим». Ловец бури вновь на нее набросился. На сей раз, оставив водоворот за спиной, он сражался руками. Результат был тем же самым. Салли слегка запаздывала отбиваться, и в конце концов Райдан проник сквозь ее защиту. От удара, казалось, у нее лопнула селезенка. Тело накренилось, и Салли не удержалась на ногах. Она грянулась о мостовую с такой силой, что расщепила несколько досок. Салли чуть не лишилась чувств, но огромным усилием воли заставила себя удержаться в сознании. Застонав, она уперлась ладонями и привстала. «Та Сальминде, которую я знал», — продолжал Райден, помахивая изящными кистями, — «когда-то в одиночку подстерегла и перебила целый отряд джунцев, чтобы выручить свою лошадь. Кстати, как ее звали?» Салли собрала остатки сил и поднялась на одно колено. Потом пришлось передохнуть. Она улыбнулась. «Безобразная бурая кобыла». Точно, сказал Райден, «Безобразнее я не видал, но ты любила эту тварь. Да. Сали вновь попыталась встать, но тщетно. Хватит болтать, будем драться. Ловец Бури вскинул руку. Не торопись, Сальменде. Ты явно нуждаешься в передышке, он широко улыбнулся. Прежде чем продолжить, давай поговорим по-дружески. Что с тобой, сестра, по набегам? Что случилось? В груди у Сали все сжалось, и ей пришлось собрать все силы, чтобы устоять. Она испустила долгий, дрожащий вздох и выплюнула кровь. Еще одного удара она не выдержит. Как унизительно. Благословение Хана, вот что. Оно стало отравой, как и все, к чему прикасаются шаманы. От того, что во мне часть души дзяминя, мое тело гниет. Оно разлагается изнутри. На лице Райдена вспыхнул гнев. Ты самая виновата. Ты должна была принести себя в жертву, как остальные члены священного отряда. «Шаманы предупредили нас о том, что ты предалась ереси. Я в это не верил, пока не увидел тебя». Вид у Райдена был скорбный. Он направил свои развивающиеся темно-синие одеяния, похожие на облака. «Я чувствую себя ограбленным от того, что не могу сразиться с настоящей броском гадюки. Обещаю помнить тебя такой, какой ты была раньше, а не этой жалкой разваленной». Его жалость лишь подкрепила гнев Сали, но поделать она все равно ничего не могла. Она лихорадочно принялась соображать. Драться с Райденом значило проиграть. В лучшие дни они были достойны друг друга, а сегодня день был явно не лучший. И дрался Райден превосходно. Сали с неохотой признала, что вряд ли справилась бы с ним и до болезни. Впрочем, какая разница? Теперь она точно его не одолела бы. «Ну же, обещаю, что ты не утратишь достоинства». «Сохранишь остатки чести». Райден приблизился, уже не прибегая к полету молнии. Саля не могла даже спасаться бегством. Она лежала на спине посреди дороги. Ловцу бури ничего не стоило ее схватить. Но... Салли подобрала кнут и нарочито слабо метнула конец в Райдена. Тот не долетел и безобидно приземлился у ног ловца. Райден наступил на него. «Твой кнут — прекрасное и грозное оружие». Им трудно овладеть, но в опытных руках он не знает себе равных. Я почту за честь добавить его в свою коллекцию трофеев, как напоминание о моей благородной подруге Сальменде броске гадюки, какой она была, пока не отвернулась от своих сородичей и не пошла темным путем. Ты слишком болтлив. Салли дернула кнут, превратив язык в копье. Древка спружинила и перебросила ее через всю набережную. Она успела свернуть кнут в кольцо и крепко схватила его, когда погрузилась в бурлящие разноцветные воды солнца под лагуной.